Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Степени спасения и святости. Эпиграфы. В доме отца моего обителей много. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 2. и звезда от звезды — разница во славе». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 41. «Очевидно, что как небесных обителей, так и степеней спасения и святости много, точнее, беспредельно много в согласии со словами Господа в доме Отца Его обителей много». О том же говорит и апостол Павел, сравнивая святых со звездами, и звезда от звезды разница во славе. Здесь следует привести мнение великих святых православной церкви о степенях спасения и об участи тех, кто в миру делали добрые дела, но души которых не были еще достаточно очищены и не восприняли при жизни Святого Духа. Так преподобный Макарий Великий пишет. «Поскольку некоторые продают имения, отпускают на свободу рабов, исполняют заповеди, но не стараются в мире всем приять духа, то неужели, живя таким образом, не войдут они в Царство Небесное?» Это предмет тонкий для рассуждения, ибо некоторые утверждают, что и Царство одно — И гиенна — одна. Мы же говорим, что много степеней различий и мер в одном и том же царстве и в одной и той же гиенне. Как во всех членах одна душа, и вверху действует она в мозгу, а внизу она же приводит в движение ноги, так и божество объемлет все твари, и небесные, и те, которые ниже бездны, и повсюду всецело пребывает в твари, хотя по своей неизмеримости, необъятности, оно и вне тварей. Поэтому само Божество внемлет людям и во всем домостроительствует премудро, поскольку некоторые молятся, не зная, чего просят. другие постятся, иные пребывают в служении, то Бог, праведный судья, каждого награждает по мере веры. Ибо что делают они? Делают по страху Божию. Но не все они сыны, цари, наследники. Есть меры избыточествующие, и есть меры малые. И в самом свете — И в самой славе есть разность. В самой гиенне и в наказании есть отравители-разбойники и другие, прегрешившие в малом, а которые утверждают, что одно царство, одна гиена и степеней нет, те говорят худо. Сколько ныне мирских людей, которые преданы зрелищем и прочим бесчинствам, Сколько еще таких, которые молятся и боятся Бога? Бог взирает на тех и на других, и, как праведный судья, уготовляет одним упокоение, другим наказание. Вместе с тем преподобный Макарий Великий обнадеживает тех, кто по побуждению сердца и с усилием боролись против греха и греховных искушений. Он пишет Если человек, находясь еще в обрании, когда в душе его действенные грех и благодать, приставится из мира сего, то куда поступает сей, одержимый тем и другим? Поступает туда, где ум имеет свою цель и любимое место. Тебе, если постигают тебя скорбь и греховная брань, должно только воспротивиться и возненавидеть грех. Ибо, чтобы наступила брань, не твое это дело, а ненавидеть твое дело. Тогда Господь, видя твой ум, что подвязаешься и любишь Господа от всей души, в единый час удаляет смерть от души твоей. Это нетрудно Ему. И приемлет тебя в лоно свое. И во свет». В единое мгновение времени он восхищает тебя из челюсти тьмы и немедленно представляет в царство свое. Богу легко все совершить в одно мгновение, только бы ты имел любовь к Нему. В священном Писании у святых отцов в церковном лексиконе имеется ряд наименований для разных степеней спасения и святости. приводимая автором классификация степеней спасения, носит скорее литературный, чем богословский характер, произвольно, и не имеет оснований или аналога в святоотеческих творениях, которые различают лишь спасение и совершенство. Ниже перечисляются наиболее употребительные из этих наименований. Совершенно очевидно, что этими терминами не исчерпываются все степени спасения, которым нет числа, имея в виду бесчисленное число промежуточных степеней. Также нельзя думать, что эти наименования можно расположить точно в какой-то правильной очередности. Глубины души человеческой могут постигаться лишь Господом, и лишь Он может определить для каждой души христианской ее место в Царстве Небесном. «Помилованные». По словам Господа, блаженны, милостивые, ибо они помилованы будут. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 7. Это те люди, которые проявляли в какой-то мере милосердие к ближним. Однако здесь нельзя говорить с уверенностью о достижении ими полноты блаженства в Царстве Небесном, если они, может быть, перешли в тот мир, еще не изжив вполне своих страстей и пристрастий. В жизнеописании Стаса Силуана с Хиархи Мадритом Сафронием рассказывается такой случай. Один монах-пустынник много плакал о том, что в миру люди погибнут от грехов. Как рассказал он старцу Силуану, однажды ему явился Господь и спросил «Что ты плачешь?» Монах молчал. Господь говорит, «Разве ты не знаешь, что тех, кто мне молится, я всех помилую?» Я подумал, если Господь так всех помилует, то зачем же мы, монахи, так себя мучаем и несем такие тяжелые подвиги? Тогда Господь, отвечая на мои мысли, говорит, «Кто так подвязается, те будут моими друзьями, а остальных я только помилую».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 Для этой группы верующих характерно их стремление послужить Господу, хотя, может быть, и не всегда удачное. Как видно из текста Священного Писания, и в одной категории душ человеческих, достигающих Царства Небесного, спасшихся, уже имеется большое различие. Одни из них непосредственно получают награду. а другие достигают спасения, пройдя предварительно через какие-то испытания или страдания, которые апостолу подавляет огню. В этом апостольском слове святые отцы не допускают понимать под огнем какие-нибудь очистительные страдания, как учат католики очистилище, но это огонь второго пришествия и суда, и образно огонь воздушных мытарств». Сюда можно отнести и тот случай, когда родители или наставники не приложили необходимых усилий и старания, чтобы воспитать в своих детях или питомцах христианскую веру и благочестие, хотя сами имели веру и в какой-то степени начало добродетелей христианских. К спасению ведет верующих и терпеливое, безропота, перенесение страданий. По словам Святого Иоанна Златоуста, чтобы спастись, нам не надо грешить. Кто грешит, тем надо каяться, а кто кается, тем надо терпеть страдания. Омытые или очищенные. а Омытому нужно только ноги умыть. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 10. и вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам, говорит Господь апостолам на Тайной вечере. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 3. Однако, хотя они и достигли в свое время великой святости, но в тот момент апостолы были еще несовершенны в добродетелях. Оставление Господа в Гефсиманском саду, отречение Петра, желание отличия и проявление безжалостности у Иоанна и Иоакова, и так здесь нет еще полноты развития Христовой любви, смирения и других христианских добродетелей. Вот что сказано о душе одной девушки, пострадавшей на земле за церковь. Явившись во сне своей подруги, она говорила, «Мне хорошо, но я знаю теперь, и о более высокой степени блаженства праведников. Однако я не могу быть принятой в их обители. У меня не хватает цветов добродетелей. Просвещенные. Обращаясь к христианам в Риме, апостол Павел пишет, «Вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страдания». «Послание к евреям», глава 10, стих 32. Имеется в виду, по словом просвещены, крещение, просвещение истиной. Здесь потому можно говорить уже про значительные подвиги христианина, подъятые во имя Христа. К перечисленным выше группам можно отнести и тех из христиан, которых принято в Церкви называть «подвижниками благочестия». «праведники» и «святые» в современном понимании последнего термина. «Праведный дотворит да правду еще, и святый да освящается еще», читаем мы в Священном Писании, Откровение на Богослово, глава 22, стих 11. Как видно из этого текста, Священное Писание различает понятие «творить правду» и «освящаться». можно думать, что первое относится к внешним, волевым подвигам христианина, а второе — к очищающей и освящающей душу благодати, дарующей душе драгоценные христианские добродетели. На высших ступенях просвещения души святости особо ревностным христианам даруются и особые возможности, возможности служения через дары исцеления болезней, изгнания бесов, прозорливости пророчеств. «Всякому имеющему дастся и приумножится», говорит Господь. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 29. Развитие христианских добродетелей здесь достигает значительной полноты при видимом осиянии души Духом Святым. Про последнее апостол Павел пишет так. «Плод же Духа, Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Послание к Галатам, глава 5, стихи 22-23. Для достижения этой степени потребны большие труды и многие годы невидимой брани или мученические венцы. Некоторые из святых особые духовные дары получили уже при жизни, а у других, например, у мучеников часто они проявлялись посмертно в оказании чудесной помощи по молитве к ним. К этим святым относится обетование Господа и славу, которую Ты дал мне, Я дал им. Евангелие от Анны, глава 17, стих 22 Великие святые. Немногие достигают этой ступени, ступени бесстрастия. Как говорил преподобный Симеон Новый Богослов, святых много, а бесстрастных немного. Здесь нужны великие подвиги. выполняемые ради Христа, и соучастие в христовых страданиях в подражании апостолу Павлу, который пишет «Восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть, Церковь». Эти святые обладают и высокими духовными дарами, и соучаствуют со Христом в устроении Его Церкви. Их можно приравнять к принесшим «десять мин», которым Господь говорит «возьми в управление десять городов». Евангелие от Луки, глава 19, стих 17. Богоподобные и божественные. Как пишет схиархи Мадрид Сафроний, уподобление Христу может быть и большим, и меньшим, но пределов этому уподоблению не положено. Так непостижимо велико призвание человека. Он воистину становится подобием Богу. Для этой очень немногочисленной группы из великих святых характерно достижение полноты бесстрастия, наличие полного расцвета всех добродетелей христианских и необычайных трудов по их достижению. Здесь также характерным являются великие труды за дело Христово и претерпение гонений за Него, то есть высокая степень соучастия с Господом при перенесении скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь. Во главе этой группы великих друзей Христовых стоит апостол Павел, которого многие духовные писатели именуют «божественным». святитель Григорий Великий называет и преподобного Антония Великого не иначе, как Божественный Антоний. Богородица, преблагословенная Преснодева Мария, занимает совершенно исключительное, особое место, как Матерь Божия. И на земном ограниченном и слабом человеческом языке невозможно поведать о ее величии во всех христианских добродетелях, совершенстве, красоте, святости и значении для дела спасения всего рода человеческого. После испытания святых в терпении, смирении, любви к Богу и ближним, после совершения ими великих подвигов, святой Дух исполняет их особыми благодатными переживаниями. Про эти переживания свойственные святым, уже приблизившимся к совершенству. Так говорит преподобный Исаак Сириянин. «Истинные праведники всегда помышляют сами в себе, что недостойны они Бога. А что истинные они праведники, дознается это из того, что признают себя окаянными недостойными попечения Божия». и исповедуют это тайно и явно, и умудряются на это Святым Духом, чтобы не остаться без им заботливости и трудничества, пока они в этой жизни. Время же упокоения Бог соблюл им в будущем веке, и имеющие в себе живущего Господа, посему самому не желают быть в покое и освободиться от скорбей, хотя по временам и дается им утешение в духовном. Предварительно удостоверяется человек в промышлении Божием о человеке, просвещается любовью его к твари и удивляется и устроению существ разумных и великому о них по печенью Божию. С этого начинается в нем сладость божественная, воспламенение любви к Богу, возгорающейся в сердце и попаляющей душевные телесные страсти. Эту силу ощущает в себе человек, как скоро о всех тварных естествах и о всяком встречающемся ему предмете станет размышлять разумно, входить в о них в и рассуждать духовно. Посему-то человек при такой сильной и божественной рачительности и доброй совести начинает тогда возбуждаться к божественной любви и сразу упоивается ею, как вином. Расслабляются его члены, мысли его пребывает в изумлении, сердце его отводится в плен Богу. и таким образом, как сказал я, уподобляется он упившемуся вином. И в какой мере усиливаются внутренние ощущения, в такой усиливается это созерцание. И в какой мере человек старается о добром житии, о хранении себя, о том, чтобы проводить время в чтении и молитвах, в такой же утверждается и упрочивается в нем сила их. Совершенно справедливо, братья, что временем приходится ему не помнить о себе самом, что носит это тело, и не знает, в этом ли он мире. Вот начало духовного созерцания в человеке. А это — начало всех откровений уму. И этим началом ум возрастает и укрепляется в сокровенном. Им-то возводится к иным, превышающим человеческую природу откровениям. Короче сказать, таким путем сообщаются человеку все божественные созерцания откровения Духа, какие приемлет святые в мире этом, и все дарования, откровения, какие только естество может познать в жизни этой. Вот корень нашего блаженного состояния, влагаемый в нас Творцом нашим. Блажен человек, который сохранил это доброе семя, как скоро пало оно в душу его и возрастил его, и не расточил его из себя суетою и парением мысли во приходящем и тленном. Однако и здесь праведнику и святому надо охранять себя, так как... пишет преподобный Исаак Сириянин: «Когда приосенит тебя благодать и приблизятся к тебе святые ангелы, ограждающие тебя, и при всем приближении отступят все искушающие, то не превозносись и не помышляй в душе своей, что достиг необуреваемой пристани и неизменяемого воздуха». и совершенно исшел из этого недра противных дуновений, и нет уже более врага и злой встречи, потому что многие возмечтали это и впали в беды. Хотя и много ступеней спасения, но никому нельзя думать о том, что он их уже достиг. Как часто в истории церкви бывали случаи, что даже и великие подвижники падали, а другие впадали в прелесть. Дух гордости подстерегает всех, и гордость святые отцы называют крушением у пристани. Лествица. Вместе с тем никого нельзя осудить как погибшего. Вспомним благоразумного разбойника на кресте и житие святой Таисии. Поэтому у иноков старого Афона было правило думать о достижении спасения человеком не ранее того, как он умрет телом».